Василий Шульгин. Три столицы. Путешествие в Красную столицу. Шульгин Василий Витальевич, 1878-1976 годы, публицист. Из дворян. Отец занимался этнографией, издав труд о состоянии женщин в России до Петра Великого. Историческое исследование. Киев, 1850 год. Шульгин окончил Киевский университет, 1900 год. Член второй, третий и четвертый государственных дум, крайне правый. 2-го, 15 -го марта 1917 -го года вместе с Гучковым предъявил в Пскове императору Николаю II Требования думы об отречении от престола. Участвовал в создании добровольческой армии для борьбы с большевизмом. После окончания гражданской войны в эмиграции. В 1937 году отошел от политической деятельности. В 1944 году арестован в Югославии, препровожден в СССР и посажен в тюрьму. Освобожден в 1956 году, жил во Владимире. В 1927 году издал свои впечатления о нелегальном посещении СССР три столицы путешествие в красную Россию Берлин печатаем в сокращении